спешил обратно на ярмарку. Успел вовремя, поэтому дело не дошло до человекоубийства. «А может, и зря?» сказал Жихарь. «Продавал коней такой чернобородый? Под жарой в красной рубахе?» «Вовсе нет. Это был чрезвычайно тучный мужчина с бритым лицом и головой. «Все равно это Мара!» упрямо сказал Жихарь. Побрился... «Раз в жизни, да еще надул самого себя через соломинку, чтобы не узнали!» «Ваш рыжий конь, Жихан, необычайно вынослив, хоть и не казист. Меня вы посадили к себе в седло, поскольку искусство верховой езды пока не принадлежит к числу моих достоинств. Да какие твои годы, дедушка Лю!» «Так где же кони?» «К сожалению...»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 Однажды вы действительно крепко повздорили из-за юной феи лесного озера. Я даже испугался. И кому же досталась фея? Лю седьмой потупился. Жи-хан и Яо-тун молоды, отважны, хороши собой, но кто может изведать пути женского сердца? Фея остановила свой выбор на несовершенном люке.